Затем в ход пошли ежемесячные явки, потом наступил черед условий связи на случай войны и апокалипсиса, я мрачно бродил в туманах и под ливнями. Ожидал под козырьками у кинотеатров и на скамьях в парках. Я сидел и дергался. А вдруг моего друга арестовали? И я со всех сторон обложен врагами? Извинят наручники-кандалы, чтобы замкнуть мои руки... Какая тоска после каждой сорванной встречи! Сколько потрачено часов на подготовку, на проверку, на это идиотское блуждание вокруг? Сколько сил души ухлопано на этого мерзавца по имени Сидней? Сидней! Разве не сидный Рейли? Многие годы водил за нос советских чекистов, пока не попался в их капкан и не был пристрелен, как собака. Почти год я жил, как в кошмарном сне. Уже на патриархальных променадах с сыном в коляске за деревьями мне чудились роговые очки и родинка на щеке. Каждый очкастый казался Сиднеем Стормом. Но и на нашей улице бывает праздник. Христос явился народу. И я чуть не покрыл его румяные щеки поцелуями, нарушив все правила конспирации. Что случилось? Ответ был прост, как тыква. Или холодильник. Угодил в больницу. Хотя с такой загоревшей, румяной, сытой физиономией к больницам близко не подпускают. Болел, но работал. Оказалось, что в форин-офисе трудится мой школьный друг. Конечно, я с ним встретился и поговорил. Очень перспективный, хотя любит деньги и придется ему кое-что подкидывать. Кстати, в композиции ренессансных садов включают группы свободно растущих деревьев. Я над этим бьюсь уже долгие годы, но я бедный человек и не могу позволить себе ни закупки интересных растений, ни консультации опытных садоводов. На работу с форин-офисом, естественно, требовались немалые деньги. Получив их, он снова исчез. И снова появился через полгода, будто ничего не произошло. Но оперативный воз не сдвинулся с места. Зато я много узнал о садах романтизма и о пейзажных парках. О них писал и поэт Александр поп и даже сам Иоганн Вольфганг Гет. А великий художник-карикатурист Уильям Хогарт в трактате "Анализ красоты" начертал, как велика роль разнообразия в создании красоты, можно видеть по природному орнаменту. Форма и окраска растений, цветов, листьев, расцветка крыльев бабочек, раковин и так далее, кажутся созданными исключительно для того, чтобы радовать глаз своим разнообразием. Сидней настоял, чтобы я записал это изречение. И я сделал это, боясь его обидеть. Но судьба непредсказуемой и коварна. Так усмиренный бык вдруг собирается силами и в последнем рывке пронзает рогами Тореадора, повернувшегося к нему спиной. Англичанам надоело мое шпионство. и меня грубым ударом чуть пониже спины выперли из Альбиона. Работа со штормом повисла в воздухе. В Москве мне поручили руководство английским направлением. Я уже был не сосунком от разведки. Я уже превратился в мощного мастодонта, знатока всего английского. Я поучал новобранцев, гоняя их, как непрекаянных цыплят, по английской литературе и читал пространные лекции о политической обстановке на Альбионе. Я в меру англизировался, с ирони относился к ярким цветам в одежде, только серые, только приглушенные тона, как у нас в Англии. Поправлял новичков, говоривших «букингем» вместо «бакенем», Причесывал волосы щеточкой от модного магазина «Дерри энд Томс».